Фиби ринулась в указанный переулок, такой узкий, что крыши домов почти соприкасались. Она бежала по сырым и скользким камням мостовой, оступаясь, чуть не падая, и наконец к своему облегчению увидела впереди себя всех пятерых. Они шли, как и все прочие люди, и напоминали обыкновенных жителей или гостей этого города. Подлые и низкие убийцы, и худшим из них был. Тот стройный, модно одетый, молодой человек, словам которого она недавно чуть было не поверила. Кейта стояла у бара, опершись рукой на стойку. В другой руке у него была кружка Эля. В это утро сумрачный зал таверна с потемневшими балками низкого потолка был далеко не полон. Но, тем не менее, здесь витали клубы сизого табачного дыма, и было достаточно шумно. В воздухе повис устойчивый запах табака, жареной капусты, копченого сала, прокисшего пива. Между столами с кружками и тарелками на подносе ловко сосновала служанка. Кейта нарочно встал так, чтобы его было видно отовсюду. Таким образом, он пытался привлечь внимание, если не Стрикленда, давно не дававшего о себе знать, то хотя бы его агентов. Конечно, это было рискованно, но что же делать? Впрочем, правая его рука то и дело касалась шпаги. Через какое-то время, вновь наполняя протянутую Кейта кружку, краснощеки, хозяин заведения сказал, какой-то паренек вас ждет. Кейта приподнял бровь. — А мне это нужно, хозяин? — тот пожал плечами. — Вам решать. Кейта допил Эль, лениво оглядел помещение. Совсем юный парнишка, стоящий в дверях, чуть заметно кивнул. Кейта поставил кружку на стойку, положил серебряную монету, медленно направился к двери. Не задерживаясь возле мальчика, он вышел на улицу. Тот последовал за ним. Оба молчали, но, дойдя до угла, мальчик потянул Кейта за плащ, давая понять, что следует свернуть направо. Не зная, не идет ли он прямиком в ловушку, Кейта двинулся за мальчиком. На этой улице обувных мастеров многие сидели в дверях своих лавок и мастерских. Появление здесь богато одетого человека не могло не вызвать любопытства. Мальчик, шагавший по-прежнему впереди, остановился у малоприметного дома в конце улицы. Снова кивком головы указал на входную дверь и с надеждой в глазах поглядел на Кейта. Порывшись в кармане, тот положил ему в ладонь мелкую монетку. Мальчик повернулся и со всех ног помчался прочь, словно ему что-то угрожало. Это вселило еще больше беспокойства в душу Кейта, и он крепче сжал Эфес шпаги. А на улице вовсю кипела жизнь. Жители вытряхивали из окон одеяла и перины, торопились с корзинками и мешками по делам, переговаривались из окон громкими пронзительными голосами. После секундного колебания Кейт вошел в указанную мальчиком дверь. Глаза его не сразу привыкли к темноте длинного прохода, в глубине которого была еще одна дверь и узкая лестница наверх. Стояла полная тишина, но ему почудилось чье-то дыхание, почудилось, что кто-то неотрывно следит за ним. Обернувшись и убедившись, что путь назад ему еще не отрезан, он начал быстро подниматься по каменной лестнице и стертой ногами великого множества людей. — Лестница привела его на небольшую площадку. Одна из двух дверей здесь была приоткрыта. Кито толкнул ее, переступил порог, огляделся. Перед глазами была совершенно пустая комната с пустым камином и небольшим окном без ставен. Он закрыл за собой дверь, задвинул засов. Во всяком случае, сзади на него уже не нападут. — Благоразумный поступок! — услышал он чей-то голос и, резко повернувшись, обнажил шпагу. Перед ним стоял широкоплечий мужчина средних лет, тоже со шпагой в одной руке и с кинжалом в другой. Видимо, он появился из высокого пустого камина. «Стрикленд», — спросил Кейта, — «кто вы?» «Кейта, Маркиз Гренвилл», — Кейта протянул руку. «Для меня это высокая честь». Олтер Стрикленд вложил оружие в ножны и пожал протянутую руку. «Стало чертовски трудно». «Должен, признаться, сохранять собственную жизнь в последнее время», — добавил он, коротко рассмеявшись. «Мы так и поняли», — кивнул Кейта. «Все посланные нами агенты исчезли». Он подошел к окну, посмотрел на улицу. «Здесь безопасно?» «Отнюдь. Я не знаю тут такого жилища. А потому...»